Глава пятая Проламываясь сквозь заросли, точно переполошившиеся оленья стада, на крик кузнеца со всех сторон сбегались люди и в ужасе замирали, увидев тело. Брат Катфаэль опустился на колени и тщательно осмотрел его, тщетно пытаясь обнаружить хоть какие-то признаки жизни – Но Кресарт не дышал, и сердце его не билось. В этот момент монах был единственным, кто находился рядом с мертвецом, все остальные, остолбенев, остались стоять у кустов. Люди затаили дыхание, и в воздухе повисла странная напряженная тишина. А затем все смешалось в сумятице и шуме. Протиснувшись сквозь обступивший поляну круг гвиттеринцев, Шионит увидела тело своего отца. С отчаянным криком, в котором слышалась скорее ярость, чем скорбь, она бросилась к нему. Перидар поймал ее за запястье и попытался удержать и привлечь к себе, но она вскрикнула, рванулась изо всех сил и, освободившись, упала на колени рядом с телом отца. Девушка потянулась, порываясь обнять покойного, и монах, чтобы помешать ей, Склонился над телом и оперся рукой о траву у правой подмышки мертвеца. Нет, ничего не трогай, пока ни к чему нельзя прикасаться. Он может кое о чем нам рассказать. Даже в такой страшный момент природная сообразительность не изменилась. Шионет сначала она повиновалась решительному тону Катфаэля, но в следующий миг поняла, что он имел в виду. Она опустилась на траву, уронив руки на колени, не сводя с Скотфаэля вопрошающего взгляда широко открытых глаз. Губы ее беззвучно повторяли слова монаха. «Может кое о чем рассказать?» Она знала, что отец ее мертв, но знала и то, что мертвые говорят, а порой и вопиют. И она происходила из гордого валийского рода, для которого кровная месть — священный долг превыше скорби. Тем временем гвитеринцы придвинулись поближе, кто-то нерешительно протянул руку и чуть было не коснулся тела. «Нет! Оставь его!» — властно потребовал Шиунет и склонилась над отцом, желая оградить его от всех. Между тем Катфаэль призадумался — Опершись ладонью о траву возле груди кресарта, он почувствовал нечто странное, хотя и не мог понять, в чем дело. Наконец его осенило. Там, где он стоял на коленях, трава была влажной от прошедшего утром дождя. Ряса мигом намокла и теперь прилипала к коленям. Однако справа от мертвого тела, там, куда монах пристроил руку, трава была совершенно сухой. Как будто туда и капли не упало. котфаэль решил проверить свою догадку и еще раз ощупал траву справа вдоль тела крессарта и только на уровне колен ощутил сырость. От разворошенной влажной травы заструился свежий аромат. Продолжив свою проверку, котфаэль убедился в том, что полоса сухой травы примерно той же ширины, что и само тело. Странно. Очень странно. Это надо запомнить и хорошенько обдумать Но сейчас размышлять некогда Здесь еще многое нужно осмотреть Прежде чем делать скоропалительные выводы За спиной у него возникла высокая внушительная фигура Это был никто иной, как Приор Роберт Причем пребывавший в абсолютно несвойственному ему состоянии потрясения Напоминавшим приступы молитвенного экстаза брата Колумбануса Таким, кажется, Приора еще никто не видывал В тишине, нарушаемой лишь тихими всхлипываниями Шионет, прозвучал его высокий напряженный голос. «Он мертв?» «Мертв», — отозвался Катфаэль, и, взглянув широко открытые, горестные, но сухие глаза Шионит, удержал ее взгляд, обещая ей что-то еще неопределенное, но очень важное. Девушка поняла его, Ей стало чуточку легче, ибо этот монах тоже был валийцем и знал, что такое кровная месть. А она была единственной наследницей убитого, у него не имелось близкой родни, а стало быть, на ее плечи легло бремя долга, которое сейчас важнее всего, даже скорби. Неожиданно над поляной воспарил трепетный, восторженный голос Приора. «Узрите же все, каковом щении святой! Не говорил ли я вам, что кара ее обрушится на всякого, кто дерзнет противостоять ее воле? Катфаэль, переведи им, что я говорю. Скажи им, пусть убедятся, как сбылось предреченное мною, и поостерегутся, ибо святая Уинифред явила нам свое могущество и свой гнев». Впрочем, в переводе не было особой надобности. Люди и без того уразумели смысл сказанного. Те, что стояли поближе, в ужасе отшатнулись, со всех сторон послышались покорные голоса. Ни за что на свете не станут они противиться желанию святой. — Что посеешь, то и пожнешь, — изрек приор. — Так и случилось с кресартом. Ибо предостерегал я нечестивца — но он не внял. Самые робкие из прихожан, устрашившись, повалились на колени. В конце концов, святая Уинифред не так уж много значила для них, пока ее не вздумали увести. Тогда-то они и поддержали Крисарта, а теперь Крисард мертв, непостижимым образом лишён жизни, да еще и на собственной земле. Шионет неотрывно смотрел на Катфоэля. Она была мужественной девушкой и сдержалась, хотя готова была бросить гневные слова в мраморно-бледное аристократическое лицо Приора. И тут неожиданно заговорил Передар. «Я этому не верю!» Его звонкий и страстный голос зазвучал над поляной. «Не могу поверить, чтобы кроткая, добрая святая так жестоко расправилась с хорошим человеком!» «Да!» Хорошим, пусть даже он и ошибался, да и будь она настолько безжалостна, что захотела его гибели, а я в это ни за что не поверю, то какая же нужда была ей в луке и стрелах? Она спалила бы его небесным огнем, уж тут-то все бы поняли, какова ее сила. «Отец Приор, ты видишь перед собой убитого человека». И именно человеческая рука натянула лук и направила стрелу в цель. И причина на то была наверняка земная. Должно быть, кто-то желал зла Крисарту. Видно, кому-то он крепко насолил. Зачем же обвинять в этом убийстве святую? Эту пламенную тираду Катфаэль перевел Приору, который уже по тону передара догадался, что юноша с ним не согласен. «И молодой человек прав», — добавил Катфаэль. «Эта стрела вовсе не упала с неба. Взгляни, под каким углом она вонзилась. Видишь, торчит из-под ребер и проткнулось сердце. Скорее всего, она пущена с земли. Кто-то, надо думать, засел в кустах с коротким луком в руках. Правда, земля здесь идет под уклон. А значит, этот человек был, возможно, ниже ростом, чем кресард». «Но даже если так, святая могла избрать для своего мщения земное орудие», — высокомерно оборвал его приор. «Если кто-то и послужил орудием, то он все равно остается убийцей», — возразил Катфаэль. «В Уэльсе тоже есть правосудие. Мы должны известить о случившемся королевского Бейлифа. Все это время...» Бен стоял поблизости и мрачно смотрел на распростертое тело, едва сочившуюся из раны кровь и торчавшее из нее древко с подрезанными перьями. Наконец он медленно произнес «Мне знакома эта стрела. Я знаю ее хозяина или во всяком случае того, чьим знаком она помечена». «Охотники всегда помечают свои стрелы, чтобы не было споров из-за добычи. А у этой краешки перьев окрашены в синий цвет». Несколько человек в толпе тяжело вздохнули. Они тоже узнали этот знак. «Это стрела Энжеларда», — заявил Беннет, и его поддержали три или четыре негромких голоса. Пораженная Шернет подняла на него глаза, На ее окаменевшем лице отразились ужас и ярость. Крисард был мертв, и она ничем не могла ему помочь. Оставалось лишь оплакать его и проводить в последний путь. Но Энжелард был жив, и некому здесь было вступиться за безродного чужака. Девушка резко выпрямилась и напряглась, как струна, обводя собравшихся гневным взглядом. Мой отец. Доверял Энжеларду больше, чем кому бы то ни было, и тот скорее отрубил бы себе руку, чем поднял ее на него. Кто смеет утверждать, что он убийца? «Этого я вовсе не говорил», — рассудительно возразил Беннет. «Но стрела-то его — это точно?» «Он лучше всех в округе стреляет из лука», — раздался голос из толпы, не обвиняя, а лишь указывая на факт. И к тому же всякий в Гвитере не знает, что он частенько ссорился с Крисартом. Видать, было из-за чего. Из-за меня, сурово промолвил Шевонет. Скажи уж прямо, что ты имеешь в виду. Я-то ведь знаю правду куда лучше всех вас. Да, они ссорились не раз, случались у них перепалки, но несмотря на это понимали друг друга, и ни один из них не причинил бы другому вреда. Они ведь из-за меня спорили. Так неужто я бы не знала, когда бы это грозило чем-нибудь им или мне? Да, бывали у них и стычки, но они уважали друг друга куда больше, чем любого из вас, и не без оснований. «Кто знает, — негромко произнес передар, как далеко может зайти человек ради любви, даже наперекор собственной природе?» Шионет обернулась и смерила его презрительным взглядом. «А я-то думала, что ты ему друг. Я и есть его друг!» Передар побледнел, но голос его звучал твердо. «Я сказал бы то же самое не только о нем, но и о себе!» «Что они там толкуют про Энжеларда?» спросил приор Роберт, плохо понимавший, о чем говорят окружающие. «Брат Катфаэль, скажи мне, о чем идет речь?» Катфаэль постарался кратко изложить ему суть дела. «Мне кажется, что в любом случае этого молодого человека надо расспросить о том, где он сегодня был и что делал», возгласил Приор, присваивая себе власть, на которую не имел здесь никакого права. «Возможно, кто-то его видел и подтвердит это. Ну, а если нет...» «Сегодня утром он ушел вместе с твоим отцом», — промолвил отец Хью, сокрушенно глядя на Шионит. «Ты сама сказала об этом». Они собирались вместе идти до полей на Прагалине, а потом Крисарт повернул, чтобы спуститься к моему дому, а Энжеларду предстояло подняться еще на милю к хлевам, телят принимать. «Нам нужно выяснить, видел ли кто-нибудь твоего отца после того, как они расстались». «Есть среди вас такие?» — обратился священник к собравшимся. Ответом ему было молчание. Между тем народу на поляне прибавилось. Те, кто тщетно прочесывал дорогу, подошли, чтобы сообщить о своей неудаче, и узнали здесь ужасную правду. Кое-кто прибежал из поселка, прослышав о том, что пропал уважаемый человек. Многие поспешили на помощь. Посланец отца Хью вернулся из часовни с братом Жеромом и братом Клумбанусом. Однако никто из них не видел в этот день Крисарта. И не нашлось никого, кто бы сказал, что встречал Энжеларда. «Его необходимо расспросить», — заявил Приор. «И если его ответы нас не удовлетворят, он будет задержан и предстанет перед Бейлифом. Из всего, что мы тут слышали...» Следует, что он, безусловно, имел причину убрать кресарта со своей дороги. «Причину?» — вспыхнув, — вскричала Шионет. Так порой тлеющий костер выбрасывает сноп искр. Непроизвольно девушка вновь заговорила по-валийски, хотя окружающие наверняка сообразили, что английский она понимает. Да и скрывать это теперь, увы, было незачем. «Но уж всяко не такую вескую, как ты!» Отец Приор, каждая душа в приходе знает, что ты задался целью любой ценой забрать от нас святую Уинифред, чтобы прославить свое аббатство, а главное – прославиться самому. И кто стоял на твоем пути, если не мой отец? Это ли не причина желать его смерти? Все эти годы никому и в голову не приходило поднять на него руку, пока ты не захотел завладеть мощами святой и не явился к нам». Спор Энжеларда с моим отцом тянулся долго, об этом все знали. Ты же рассорился с ним только вчера. И как рассорился, мы с Энжелардом молоды и могли подождать, а ты ждать не мог. И кто лучше тебя мог знать, что сегодня мой отец отправится лесом к Гвитерину, и что он не пойдет на попятную». Перепуганный отец Хью простер руку, пытаясь заставить девушку умолкнуть. «Дитя, дитя!» — повторял он. «Да разве можно говорить такие ужасные вещи о преподобном отце Приоре? «Это же смертный грех». «Я не о Приоре говорю», — отрезала Шионет, — «а перечисляю факты. А уж они сами за себя скажут». Если приору Роберту можно говорить о том, что его устраивает, то почему мне нельзя? Мой отец был для него единственным препятствием, и теперь его не стало. Дитя мое, но ведь каждая душа в нашей долине знала, что твой отец собирается сегодня ко мне, и уж, конечно, многим его привычные тропки известны куда как лучше, чем добрым братьям из Шрузбери. Мало ли кто имел зуб на Крисарта, А тут представился удобный случай. К тому же и отец Приор, и брат Ричард, и брат Катфаэль были со мной с самой утренней службы. Умоляюще сложив руки, священник обернулся к Приору Роберту. «Отец Приор, ради Бога, не гневайся на эту девушку, несчастье помутило ей разум. У нее ведь такое горе, отца потеряла. Не стоит удивляться, если она всех нас обвинит в его смерти». «Я ее ни в чем не виню», — сказал Приор, хотя и довольно холодно. «Однако я вижу, что она хочет бросить тень на меня и моих спутников. Ты должен ответить ей, что, как и многие другие, видел меня в течение всего сегодняшнего дня». Отец Хью, довольный тем, что можно сказать хоть что-то определенное, — обернулся к Шевнет, чтобы пересказать ей слова Приора, но девушка резко отпрянула от него. Самообладание покинуло ее. Ей не терпелось высказать все, что накипело на душе, напрямую, без переводчика. «Может, оно и так, — отец Приора, — с горячностью заговорила она по-английски. Да я и не думаю, чтобы из тебя вышел хороший лучник. Но человек, который пытался купить согласие моего отца, — «Вполне мог найти другого, продажного человека, который сделал бы за него эту работу. Ведь твой кошель остался при тебе?» «Отец отверг его с презрением?» «Поберегись!» — вскричал приор, утратив присущую ему сдержанность. «Ты берешь грех на душу. Я позволил тебе зайти далеко, снисходя к твоему горю, но ни слова больше». Они смотрели друг на друга, как смотрят соперники на турнире, ожидая, когда Герольд подаст сигнал к бою. Приор — высокий, непреклонный и холодный, как лед, и она — стройная и прекрасная в своем гневе. Льняной чепец девушка обронила в кустах, и черные волосы рассыпались по плечам. И в этот момент, прежде чем Шенет успела бросить еще одно обвинение — а Роберт пригрозить еще более страшным проклятием, послышались голоса — мужской и девичий. Двое, озабоченно переговариваясь, спускались вниз по склону. Шелест ветвей указывал на то, что люди спешили. Верно уловив беспокойный угрожающий шум, торопились выяснить, с чего это столько народу собралось в глубине леса и в чем там дело. Звук приближавшихся голосов отвлек Шионет. Девушка узнала их, и по ее лицу пробежала тень отчаяния и страха. Она растерянно огляделась по сторонам, но помощи ждать было неоткуда. Девичья рука раздвинула кусты, и Эннест, ступив на поляну, недоуменно возрилась на толпу. Тропка, с которой появилась Эннест, была совсем узенькой, не шире оленьего следа, и того, кто шел вторым, не было видно. Шевнет поняла, что у нее появился шанс, и мужественно попыталась его использовать. «Возвращайся домой, Эннест», — отчетливо произнесла она, — «я скоро вернусь, и не одна, так что иди и приготовь все, что нужно для гостей, и поспеши, у тебя мало времени», — она говорила это громко и настойчиво в надежде на то, что Эннест, которая не успела заметить лежавшее в траве тело Крисарта, тут же повернет назад. Но эта попытка не удалась. Большая мужская рука мягко легла на плечо замешкавшейся Эннест и отодвинула девушку в сторону. «Что-то эта компания расшумелась не в меру», произнес высокий и звучный мужской голос. «Поэтому, Шионит, мы уж, с твоего позволения, пойдем все вместе!» Анжелард легонько, по-братски, обнял Энност за плечи и, оттеснив в сторону, вышел на поляну. Он не смотрел ни на кого, кроме Шионит, и направился прямо к ней, лишь по ходу заметив, что девушка страшно напряжена, лицо ее словно окаменело, а глаза горят. Это немедленно отразилось на его лице. Улыбка, с которой он вышел из-за кустов, исчезла. Энджеллард насупил брови, и его синие, как васильки, глаза гневно вспыхнули. На приора Роберто он не обратил никакого внимания, будто того здесь и вовсе не было, и, подойдя к Шенет, протянул ей руки, а она вложила в них свои и на миг закрыла глаза. Поздно было корить его за неосмотрительность. Он стоял у всех на виду, и толпа смыкалась вокруг. Может быть, и не все были настроены к нему враждебно, но так или иначе закрывали ему путь к отступлению. И в этот момент, когда Энжелар держал руки девушки в своих, взгляд его упал на мертвое тело. Юноша застыл, как вкопанный. Ужас поразил его столь же внезапно, Как стрела сразила Крисарта. Катфаэль заметил, как губы его беззвучно прошептали «Господи, помилуй!». Но что произошло потом, было красноречивее всяких слов. Молодой Сакс любовно и бережно переложил обе руки Шеонет в свою ладонь, а свободной рукой ласково и нежно провел по ее волосам и лицу. Сила его чувства, скрытого в этом движении, была такова, что девушка чуть успокоилась, хотя сам Энжелард был потрясен настолько, что едва сдерживал дрожь. Затем он обнял ее за плечи, медленно обвел взглядом настороженные лица и опустил глаза, полные холодного гнева, на тело своего хозяина. Кто это сделал? Энжелард огляделся по сторонам, ища того, кто по праву мог бы говорить за всех, перебегая взглядом с приора роберта присвоившего не принадлежавшие ему полномочия на отцах которого здесь знали и которому верили не дождавшись ответа он повторил вопрос по английски но окружавшие по прежнему хранили молчание нарушила его шионет с явным предостережением в голосе она промолвила кое кто считает что это сделал ты. «Я», — вскричал Энжелард скорее удивленный, чем встревоженный, и, обернувшись, взглянул в ее умоляющие глаза. Одними губами девушка чуть слышно прошептала, «Они обвиняют тебя! Беги!» Больше она ничего не могла для него сделать, и он понимал это. Близость их была такова, что они порой обходились без слов, достаточно было и взгляда». Анжелард быстро оглядел собравшихся, оценивая число возможных противников и расстояние между ними, но не двинулся с места. «Кто обвиняет меня и с какой стати?» — спросил он. «Сдается мне, скорее я мог бы подозревать любого из вас. Вы стоите тут над телом моего хозяина, а я провел весь день за Брином, с коровами». Когда я вернулся домой, то увидел, что Эннест беспокоится, что это шеонет так долго не возвращается. А тут еще мальчонка, что овец спасет, сказал, что в церкви сегодня не служили вечерню. Вот мы и решили ее поискать, а сюда пришли, заслышав шум да гомон, который вы подняли. И поэтому я спрашиваю еще раз, и не успокоюсь, пока не получу ответа. Кто это сделал? «Мы все хотели бы это знать», — промолвил отец Хью. «Сын мой, никто из нас тебя не обвиняет. Просто у нас есть к тебе кое-какие вопросы. А тому, у кого совесть чиста, не стыдиться, не бояться нечего. Ты, верно, еще не присмотрелся к стреле, что сразила Крисарта? Взгляни-ка повнимательнее». Нахмурившись, Энжелард шагнул вперед и взглянул. Сначала на лицо покойного, и лишь потом на стрелу. Юноша сразу узнал знакомую синюю окраску оперения и ахнул. «Это моя стрела!» Он поднял глаза и с подозрением взглянул на толпу. «Или подделано под мою!» «Нет, точно, моя!» «Я узнаю оперение!» «Я заново оперил стрелы неделю назад!» Он узнал свою стрелу, требовательно вопросил приор Роберт. Он признает это. «Признаю», — воскликнул Энджеллард по-английски. «Да что тут признавать? Я просто говорю, что это моя стрела. Кто ее выпустил, как она сюда попала, об этом я знаю не больше тебя, но свою стрелу я всегда узнаю». «Да разрази меня, Гром, неужто вы думаете, что если б я был причастен к этому злодейству, то оставил бы свою стрелу в ране? Вы верно считаете, что раз я чужестранец, то стало быть и дурак? И как вам вообще в голову пришло, что я способен замыслить зло против Крисарта? Ведь он предоставил мне, беглецу из чешира, кров и пищу, он стал мне другом!» — Сколько бы он ни сделал тебе добра, — как-то неохотно промолвил Беннет, — да только дочку-то за тебя отдавать не хотел? — Не хотел. И поступал по своим понятиям? — Правильно. Я это знаю, потому что уже немало разузнал об Уэльсе. И хотя обидно мне было, я понимал, что разум и обычай на его стороне, и он не сделал мне ничего худого. Хоть я и бывал порой нетерпелив и самонадеян. Во всем Гуиннаде не было человека, которого я уважал и любил бы больше, чем Крисарта. Да я бы скорее глотку себе перерезал, чем навредил ему. Отец всегда знал это, сказала Шионет, и знает сейчас так же, как и я. Однако стрелата... «Твоя», — удрученно произнес отец Хью, — «что же до того, чтобы спрятать ее или подменить, то вполне могло статься, что после этого тебе поважнее было скорее скрыться». «Да если бы я и задумал такое», — отозвался Энжелард, «хотя, боже упаси, чтобы я и помыслил о таком мерзком злодеянии», Я мог бы запросто использовать чужое оружие, как сейчас какой-то негодяй воспользовался моим. Но, сын мой, — грустно продолжал священник, — такой человек, как ты, мог бы совершить это безобдуманного намерения. Опять разговор зашел, о шеонит, вспыхнула ссора, ты пришел в ярость, а под рукой у тебя лук. Никто и не предполагает, что это было задумано заранее. «Да сегодня у меня вообще с собой лука не было. Я весь день скотиной занимался. На что мне лук-то был нужен?» Расследовать все детали, касающиеся этого происшествия, дело королевского Бейлифа властно заявил приор Роберт, вновь подчеркивая свою руководящую роль. «А нам следует расспросить этого юношу, где он был весь день». Что делал, и кто может это подтвердить? Ни одного человека со мной не было, ведь хлева за Брином находится на отшибе. Пастбища там хорошие, но дорог поблизости нет. Две коровы сегодня отелились, одна после полудня, а другая малость попозже. Роды были тяжелые, мне пришлось изрядно потрудиться, но телятки живые и здоровые уже на ножках стоят. Вот вам и подтверждение тому, что я делал. А с Крисартом ты расстался по пути, на полях, да, и сразу же отправился туда, где меня ждала работа. А снова я его увидел, только сейчас. Неужели кроме тебя возле хлевов ни души не было? Может кто-нибудь подтвердить, что ты пробыл там весь день? Похоже, никто из гвиттеринцев не собирался перехватывать инициативу у Приора». Энджеллард быстро огляделся, оценивая возможность побега. Эннест молча шагнула вперед и встала рядом с Шионет. Брат Джон проводил девушку одобрительным взглядом, понимая, что это единственное, чем она может выразить подруге свою преданность. «Энджеллард вернулся домой только полчаса назад», — твердо заявила она. «Дитя мое», — печально отозвался отец Хью. «То, что мы знаем, где Энжеларда не было, ни в коей мере не может свидетельствовать о том, что он не солгал, утверждая, что был забриным. Обе коровы могли отелиться гораздо раньше, чем он нам сказал, и этого мы проверить не можем. А коли так, откуда нам знать, что у него не было времени сбегать сюда, сделать это черное дело и вернуться к телятам, так что никто его и не заприметил» боюсь что до тех пор пока мы не найдем кого нибудь кто видел энжеларда в то время когда случилась эта беда нам придется держать его под замком а там глядишь приедет королевский белев и снимет с нас эту обузу гвитринцы тихонько переговаривались все они здесь очень любили крисарта и многие из заподозрили алтуда другие были настроены менее решительно Но все сходились на том, что чужака надо задержать, пока не будет установлена его вина или доказана его невиновность. «Это справедливо», — промолвил Беннет. Дружный хор голосов поддержал его, и толпа сдвинулась плотнее. «Эх, навалились до да загнали в угол одного единственного англичанина», с негодованием прошептал брат Джон на ухо Катфаэлю. И что бы он ни говорил, ему не оправдаться. Кто его слушать станет? А ведь все, что он сказал, чистая правда, как пить дать. Да разве он похож на убийцу? Все это время Перидар стоял неподвижно, не отрывая глаз от Анжеларда, лишь изредка бросая исполненный сочувствие, взгляд на Шионет. Когда Преор Роберт властным мановением руки указал на Анжеларда, и гвитринцы, повинуясь этому жесту, стали медленно приближаться к юноше, готовые его схватить, Перидар слегка отступил к краю поляны. Котфаэль приметил, как он поймал взгляд широко раскрытых глаз Шионит и кивнул, угадав его безмолвную просьбу. Отчаявшаяся была девушка поняла его, глаза ее блеснули, и она быстро шепнула что-то на ухо Энжеларду. «Исполните свой долг перед принцем и святой церковью», — приказал приор Роберт. «Возьмите этого человека». На какой-то миг все замерли, а затем дружно бросились вперед. Но там, где отступил передар, в их кольца образовалась брешь. Энджелард метнулся в сторону, будто намереваясь прыгнуть в самую гущу кустарника, а потом неожиданно наклонился, и, подхватив валявшийся на траве сук, завертел им над головой. Двое из наступавших повалились на землю, остальные отскочили. Прежде чем они успели собраться с духом, Энжелард резко повернул в другую сторону, перепрыгнул через одного из упавших, бросился навстречу наступавшим, оттолкнул одного, который чуть было не схватил его, и устремился в разрыв в их рядах, оставленный передаром. Отец Хью отчаянно закричал, призывая Передара задержать Алтуда, и Передар кинулся к Энжеларду. То, что случилось потом, так и осталось неясным, хотя кое-какие соображения у Катфаэля были. Вышло так, что в тот самый момент, когда Передар, протянув руку, едва было не ухватил Энжеларда за рукав, он наступил на гнилую ветку. Ветка хрустнула, и, споткнувшись, юноша полетел лицом в кусты, видимо при падении у него сбилось дыхание во всяком случае он даже не сделал попытки подняться и энжеард беспрепятственно проскочил мимо однако это еще не означало что беглецу удалось уйти от погони те из преследователей кто оказался поближе видя как обернулось дело припустили ему на перерез с противоположных концов поляны Слева огромными скачками, будто борзая, приближался длинноногий слуга Кэдвалана, а справа несся брат Джон, ряса его развивалась, и земля дрожала от топота обутых в сандалии ног. Пожалуй, в первый раз в жизни приор Роберт от души порадовался, глядя на брата Джона. Правда, и в последний. Теперь бежали только эти трое, и как ног был Энжелард, все же казалось, что долговязый слуга успеет его настичь и что вот-вот произойдет столкновение. в слуга протянул длинную ручищу и ухватился за край туники Энжеларда, а с другой стороны уже приближался брат Джон. Приор Роберт вздохнул с облегчением, полагая, что еще миг и зажатый в клещи беглец будет схвачен. Но тут брат Джон, нырком бросившись вперед, схватил долговязого ввалиться за ноги. Тот повалился на траву, а Энжеларт вырвал край туники и прыгнул в кусты. И был таков, только ветки затрещали. Половина преследователей, охваченных охотничьим азартом, устремились за беглецом в лес. Хотя многие из них не питали Канжеларду вражды, да и шансов на поимку, по правде сказать, было маловато. Однако, коли уж свора спущена, она бежит по следу. Между тем, на поляне события приняли иной оборот. Там-то уж, во всяком случае, справедливость должна была восторжествовать, и виновник был налицо. Брат Джон... Отпустил ноги опрокинутого им валийца, миролюбиво отмахнулся, когда тот попытался его ударить, и промолвил по-английски, громко, но для большинства окружающих невразумительно. «Да успокойся, парень! Тебе-то он что сделал? ей бог, я не хотел, чтобы ты сильно ушибся, но ежели думаешь, что тебе здорово досталось, то успокойся!» «Вот ж кому достанется по первое число, так это мне!» Джон поднялся на ноги, отряхнул прицепившиеся к рясе колючки и листья и с довольным видом огляделся вокруг. Мрачный приор Роберт, чопорный потомок нормандских лордов, еще не оправившись от потрясения и разочарования, обдумывал, какой небывалый каре предать изменника. Шионит выглядела усталой и подавленной, но зато в глазах ее светился огонек надежды. А рядом с ней, обняв подругу за талию, словно желая защитить ее, стояла Энност, и сияющий взгляд ее был устремлен на Джона. И что значили все громы и молнии Приора в сравнении с ее восхищением и благодарностью? Словно посланники Рока с обеих сторон – К Джону подступили брат Ричард и брат Жером. «Брат Джон, ты совершил непростительный проступок и будешь предан суду». Джон безропотно последовал за ними. Сколь бы тяжким не было его положение, он никогда в жизни не ощущал себя более свободным. Теперь ему нечего было терять, кроме уважения к себе, а этим он твердо решил «Не поступаться». «Неверный и недостойный брат», — в негодовании прошипел приор, — «что ты наделал, не вздумай отрицать того, чему все мы были свидетелями? Ты не просто попустительствовал побегу преступника, но и помешал верному слуге задержать его. Ты намеренно повалил этого доброго человека, чтобы дать Энжеларду уйти». «Ты предал церковь и закон, и тем самым поставил себя вне церкви и вне закона. Если можешь сказать что-нибудь в свое оправдание, говори сейчас». «А по-моему, — смело отвечал брат Джон, — этого парня обвинили поспешно, без достаточных оснований, по одному только подозрению. Я разговаривал с Анжелардом» у меня сложилось о нем свое мнение. Это славная малая, открытая душа. Такой никогда ни на кого не напал бы из-под не говоря уже о крессарте которого он любил и почитал. Я не верю, что он имеет отношение к гибели своего хозяина. Сдается мне, он не успокоится, пока не узнает, чьих это рук дело. И тогда помоги, Господи, убийце». Я дал парню эту возможность и желаю ему удачи. Склонив друг к другу головки в знак взаимной поддержки, девушки выслушали Джона. И хотя смысл большинства английских слов был для Эннест неясен, она уловила пафос его речи и лицо ее просияло. Тут приор Роберт был бессилен, сам того не подозревая. Зато брат Катфаэль понял это очень хорошо. — Бесстыжий, — прогремел приор, рассверепевший до того, что не сумел скрыть возмущение за обычной маской вкратчивого благолепия. Ты навлек бесчестие на наш орден и сам осудил себя своими же устами. По Валийским законам я не имею права карать за преступления, совершенные на этой земле. Расследованием преступления, которое вопиет об отмщении, займется королевский бейли Но если подвластный мне человек приступил закон этого края, где мы гости, его ожидают две кары. За власти Гуина говорить не берусь. Но наказать тебя своей властью я могу. И сделаю это. Тебе не отделаться обычной эпитьмьей. Я приговариваю тебя к строгому заключению до тех пор, пока не смогу обсудить твою судьбу со здешними светскими властями и отказываю тебе в утешении и благодати Святой Церкви». Сказав это, Приор погрузился в раздумье. Бедный отец Хью совсем растерялся от этого потока угроз и обвинений. «Брат Катфаэль», — промолвил Роберт, собравшись с мыслями, «спроси отца Хью, есть ли здесь надежная темница, чтобы поместить туда этого нечестивца?» Признаться, брат Джон не ожидал такого поворота событий. Он ни в чем не раскаивался, но, как человек практичный, тут же осмотрелся по сторонам, оценивая возможность внести ноги. Как и Энжеллард, он пригляделся к окружавшему его людскому кольцу, выискивая места, где оно было неплотным – Он широко расставил ноги и слегка пригнулся, очевидно примериваясь, как бы пловчее двинуть Ричарда локтем в живот, подсечь ноги Жерому и броском вырваться на волю. Остановился брат Джон как раз вовремя, когда прозвучал спокойный голос брата Котфаэля. Если Шионит не против, узника можно было бы поместить в ее усадьбу. У брата Джона в тот же момент непостижимым образом исчезло всякое желание бежать. Мой дом в распоряжении приора Роберта с подобающим достоинством отозвалась Шионет Павалиски. Она вновь овладела собой и больше не срывалась на английский язык. В усадьбе есть амбары и конюшни. Используйте, что вам сгодится. Я обещаю, что не подойду кузнику и не буду держать у себя ключ от его темницы. Отец-приор может выбрать в сторожа любого из моих людей. Все необходимое узник получит из моего дома, но надзор за ним я поручу кому-нибудь другому. Боюсь, что если бы я сама взялась за это дело после всего, что случилось, кое-кто усомнился бы в моей непредвзятости». «Славная девушка», — подумал Катфаэль, переводя ее слова не столько для Роберта, сколько для Джона, до да чего сообразительно сумела обойтись без всякого обмана, и это после того, как несчастья обрушились на нее одно за другим и великодушно не покинет друзей в беде. «А кто-нибудь другой?» «Та, кому предстояло позаботиться о пропитании брата Джона», стояла рядом со своей хозяйкой. Темная головка, да светлая головка, замечательная парочка. Однако вряд ли удалось бы найти столь неожиданный и простой выход, когда бы не наивность строго соблюдавшего обед безбрачия приходского священника. «Лучше, наверное, и не придумать, вежливо, хотя и с холодком произнес приор Роберт. Благодарю тебя, дочь моя, за это достойное предложение. Пусть содержат его в строгости, посадят на хлеб и воду. Пусть плоть его хоть в какой-то мере искупит то зло, что причинил он своей душе. С твоего позволения мы с братьями отправимся вперед и подыщем надежную темницу, а заодно известим о случившемся твоего дядюшку, чтобы он прислал за тобой людей». — Я не пробуду долго в доме скорби. — Я покажу вам дорогу, — вызвалась Эннест, скромно стоявшая рядом с Шионит. — Держите его крепко, — предупредил Приор, когда все собрались, чтобы следовать за девушкой через лес по склону холма. Однако если бы Приор присмотрелся внимательнее, он заметил бы. То, что он принимал за выражение покорности и смирения на лице Джона, больше смахивала на удовольствие. Пленник двинулся в путь с той же готовностью, что и его стражи, и был скорее настроен не упустить из виду стройную гибкую фигурку Эннест, чем изыскивать возможность побега. «Что ж», — подумал Катфаэль, отстав от остальных и посмотрев еще раз назад на поляну, где стояла Шеонид. «Господь все расставит по своим местам. У Шонта...» Никогда не сидит, сложа руки. Гвитринцы нарезали молодых зеленых ветвей и смастерили носилки, чтобы отнести тело Крисарта домой, в усадьбу. Когда подняли труп, оказалось, что крови под ним натекло гораздо больше, чем из рана на груди, хотя наконечник стрелы едва прорвал одежду и кожу. Катфаэль, тоже вернувшийся на поляну, хотел было взглянуть поближе на тунику и рану, но сдержался, ибо рядом была шивня, так оменевшая от горя и всякое слово и действие, не связанное со священным траурным ритуалом, было сейчас недопустимо. Из усадьбы Крисарта спустились все его слуги, чтобы отнести домой тело своего господина». Управляющие с бардом и плакальщицами остались ждать у ворот, чтобы в последний раз приветствовать возвращение Крисарта в свой дом. Настало время прощального обряда, и всякое любопытство выглядело бы теперь кощунственным. Катфаэль понял, что сегодня вечером продолжать расследование не удастся. Приор Роберт и тот признал, что ему и его спутникам лучше держаться на почтительном расстоянии и не вмешиваться в траурный обряд общины, к которой они не принадлежат. Когда Крисарта бережно уложили на носилки и приготовились нести домой, Шионет огляделась по сторонам в поисках еще одного человека, которому она собиралась доверить эту почетную ношу. Но его нигде не было. — Где передар спросила девушка. — Куда он подевался? Никто не видел, куда он ушел, но он исчез. Он ускользнул, не сказав ни слова, как будто совершил нечто постыдное, за что мог бы ожидать упрека, а не благодарности. Шиунет, на которую свалилось сразу столько переживаний, была обижена его уходом. «Я-то думала, что он захочет помочь отнести моего отца. Передар был его любимцем и сам любил его». Он с детства рос в нашем доме, как в своем собственном. Может быть, он усомнился в том, что ему окажет эту честь, — предположил Катфаэль, когда увидел, что тебя задело то, что он сказал об Анжеларде. И сделав после этого то, что с лихвой искупило его слова, произнесла Шиунет тихонько, так, чтобы услышал ее только Катфаэль. Не было нужды говорить при всех о том, что Перидар помог бежать ее возлюбленному. Нет, я никак не возьму в толк, почему он ушел, не сказав ни слова. Больше она говорить ничего не стала или же взглядом попросила Катфаэля идти вместе с нею за носилками. Некоторое время они шли молча. Затем, не глядя на монаха, Шионец спросила, «Ты нашел то, что искал?» «Кое-что». — отвечал Катфаэль, — но пока не все. А есть что-нибудь такое, что мне нужно сделать? Или, наоборот, не делать? Мне необходимо знать. Сегодня ночью мы будем обрежать покойного. Она знала, что к утру тело окоченеет. Если тебе что-нибудь от меня надо, скажи сейчас. Когда будешь раздевать его, обрати внимание, где его одежда промокла от дождя, «А где осталось сухой?» «И сохрани одежду для меня. Если заметишь что-то необычное, запомни это. Я приду к тебе завтра, как только смогу». «Я должна знать правду», — сказала Шевонет. «И ты знаешь, зачем». «Да, знаю, но сейчас воспевайте его и пейте за упокой его души. И не сомневайся, он услышит вас». «Да». Шионет тяжело вздохнула. «Ты добрый человек, и я рада, что ты здесь. Ведь ты не веришь, что это сделал Энжелард. Я уверен, что это не он. Прежде всего, это на него не похоже. Такой парень, как Энжелард, если разозлится, может дать тумака, но не будет хвататься за оружие. Второе. Уж если бы он поставил перед собой такую цель, то справился бы с ней куда лучше». Ты видела, под каким углом вошла стрела? Энджеллар, пожалуй, на три пальца выше твоего отца. Так как же он мог засадить стрелу под грудную клетку человеку, который ниже его ростом? Даже если он стрелял с колена или припав к земле, из засады в подлеске, сомневаюсь, чтобы это у него получилось. Да и зачем ему было пытаться? Нет, глупость все это. Он же лучший стрелок в здешних краях. Он мог застрелить его насквозь, где угодно, а там ведь не больше пятидесяти ярдов открытого пространства в любом направлении. И уж вовсе нелепо думать, что отменный лучник мог выбрать такое неудобное место для засады. Они просто не осмотрели местность, иначе не стали бы эту чушь городить. Но самое главное — то, что твой парень слишком честный и прямой». Такой не станет убивать из-за угла даже того, кого ненавидит, а к кресарту он ненависти не испытывал. Тебе незачем уверять меня, я и так это знаю». Многое из того, что монах говорил прежде, бередила ее раны, но только не эти слова. Девушка шла рядом с ним в скорбной процессии, и на сердце у нее становилось теплее от того, что она слышала о своем любимом. — А тебя не заинтересовало, — спросила Шиунет, — что я больше не беспокоюсь о том, что случилось с Анжелардом и куда он подевался. — Ни капельки, — улыбнулся Катфаэль. — Ты прекрасно знаешь, где он и как связаться с ним, когда потребуется. Я думаю, есть у вас два-три местечка поукромнее, чем тот дуб. Вот в одном из них Анжелард сейчас и отсиживается. А нет, так скоро туда придет. «Сдается мне, ты считаешь, что там он в безопасности, и не говори мне ничего, разве что тебе потребуется помощь или посланец». «Если захочешь, то можешь стать моим посланцем», — отозвалась девушка. Процессия вышла из леса у кромки полей Крисарта. В стороне от дороги с мрачным, отстраненным видом стоял приор Роберт, а позади него держались остальные монахи. Весь облик Приора, сложенные руки и слегка склоненная голова указывали на почтение к смерти и сочувствие к близким покойного, но отнюдь не на примирение с усопшим. Бунтовщик, брат Джон, сидел теперь под крепким запором, и Приор дожидался лишь отставшего Катфаэля, чтобы удалиться с подобающей важностью. «Если увидишь передара, скажи ему». «Я думаю, отцу хотелось бы, чтобы он был среди тех, кто нес его тело, и мне жаль, что он ушел. И еще скажи, что он поступил великодушно, и пусть не сомневается в том, что я ему благодарна». При этих словах, обращенных к Катфаэлю, Шиуни чуть улыбнулась. Они уже подходили к воротам, когда навстречу им вышел управляющий «Дядюшка Меорис». Его мягкое добродушное лицо дрожало, искаженное гримасой горя и отчаяния. «И непременно приходи завтра», — еле слышно шепнула Шиунет и прошла в ворота следом за телом своего отца.